Случилось это до войны, когда Гирин работал в Вологодской областной больнице. Побывав на консультации в районе, он на обратном пути заночевал в небольшой деревне на областном тракте. Около часу ночи его разбудили двое детей из соседней деревни, прибежавших сюда в надежде на помощь проезжающих. Из расспросов выяснилось, что вечером... У отца на щеке вдруг появилось красное пятно Началась сильная боль Так, что здоровый 40-летний мужик Иногда криком кричал А пятно стало красным, как уголь И смотреть на него было никак невозможно Скорее, скорее Дяденька доктор Очень что? мучается он Гирин перебирал в памяти все, что знал о нарывах, гангренах И прочих гнойных заболеваниях И вдруг его осенило Слушай Я знаю, почему невозможно смотреть на пятно Только говори верно Пахнет. Ой, как пахнет так. Все внутри переворачивается. Так и есть. Нома или водяной рак. Одно из заболеваний, с которыми врачный специалист сталкивается раз в жизни, а то и совсем не встречается. Так, нома возникает у детей и лишь в совершенно исключительных случаях у взрослых. Воспаление начинается на слизистой оболочке рта и быстро выходит наружу в виде небольшой опухоли ярко-красного цвета, Буквально на глазах большой участок тела может распасться, обнажая кости. Гирин силился воскресить в памяти случаи выздоровления от Номы, но таких не было. Только при срочном вмешательстве хирурга, если нацело иссякался весь пораженный участок и еще большая область вокруг него, тогда страшный водяной рак оставлял свою жертву искалеченной, но живой. И если его ждет действительно Нома, то что он может сделать? В то время он не занимался хирургией, кроме несложного набора ран, с которым приходится иметь дело каждому врачу, подающему первую помощь.